С четырёх уездов сошлись несчастные цыгане со всем своим skarбом, с лошадьми и медведями. Больше сотни косолапых зверей, от маленьких медвежат до огромных стариков, в посидевших и выцветших шкурах было собрано на городском выгоне. Цыгане с ужасом ждали решительного дня. Многие пришедшие первыми жили на городском выгоне уже недели две. Начальство ждало прихода всех переписанных к тому времени цыган, чтобы устроить разом большую казнь. Им было дано 5 лет льготы после выхода закона, прекратившего промысел ручными медведями, и теперь срок этой льготы истёк. Сега не должны были явиться в назначенные для сбора пункты и сами перебить своих кормильцев. Они в последний раз совершали свой поход по деревням с знаменитой козою и её барабанщиком, непременными спутниками медведи. В последний раз, завидев, как они спускаются с степи в яр, где обыкновенно расположены украинские слободы, Толпа мальчишек и девчонок бежала к ним за версту на встречу и с ликованием возвращалась вместе с их нестройной толпой вниз, в слободу, где начиналось самое торжество. Да, это было торжество. Они останавливались у КБКа или у какой-нибудь хаты по богачи, где было помещичье усадьбы, то перед панским домом, и начиналось представление, лечение, торговля именно, гадание, ковка лошадей и починка телег, и чего чего тут не было в долгий летний день до самого вечера, когда цыгане уходили за слободу, На телоку растягивали там свои палатки или просто натягивали холстину на глобли, зажигали костры и готовили себе ужин. И до поздней ночи вокруг табора стояла любопытная толпа. "Ну, пора, пора", говорит мне маленькому мальчику отец. "Ещё немножечко, ещё немножечко". И отцу самому не хотелось уезжать.